Глава двадцатая. Первое горе. Выйдя на тропу, протоптанную тиграми по гребню горного хребта, тигрица направилась по ней в надежде высмотреть по склонам пасущихся кабанов. Ван следовал за ней неотступно, повинуясь чувству привязанности к свойственному самцам. Тигрица же помышляла уже о том, чтобы уединиться и уйти от своего повелителя. Чувство голода было сильнее всех других побуждений и овладело ею всецело. Ван шел за своей подругой, понурив голову, и думал также о том, что не дурно бы плотно закусить. Вдруг слухову был поражен каким-то оглушительным шумом, как будто грянул гром. Неподвижный морозный воздух содрогнулся, и дремавшая тайга ахнула. Столб снежной пыли взвился кверху и засыпал лежавшую вдоль тропы тигрицу. Владыка тайги, находившийся от нее в десяти шагах сзади, присел от неожиданности. И первые мгновения никак не мог сообразить, что произошло. Когда улегся снег и звуки замерли в лесной чаще, он подошел к месту взрыва. Печальная картина предстала перед его удивленными глазами. Молодая тигрица лежала бездыханная на тропе. Пушистая пелена снега покрывала ее роскошный светло-желтый мех. Сквозь белую пелену просачивалась темная горячая кровь и стекала тонкой струйкой под левую лопатку. Зверь лежал на правом боку, голова и ноги были вытянуты. Пушистый хвост натянулся, как струна, и застыл. Смерть наступила моментально. Не зная, в чем дело, Ван старался лапами поднять неподвижное тело своей возлюбленной. Но оно было безжизненно и, как мешок, падало на снег, окрашенный кровью. На боку тигрицы зияла черная глубокая рана с рваными краями. Сделав еще несколько попыток поднять на ноги свою подругу, Ван понял, что это напрасно. Он почувствовал около себя смерть. В глазах его, да то ли спокойных и безмятежных, блеснул огонь кипучей злобы и ненависти. Он взвился на дыбы во весь свой гигантский рост и заревел. Рев этот был голосом отчаяния и горя. Он гремел под сводами дремучего леса и, казалось, сотрясал основы гор и застывшую землю. Все живое в тайге притаилось и ожидало дальнейшего развития событий. Затаив непримиримую месть в сердце, Ван подошел к телу своей мертвой подруги и лег рядом с нею, положив на ее холодеющую грудь свою прекрасную могучую голову. Он думал о причинах смерти своей подруги и догадывался, что виновником является человек с его хитрыми выдумками и орудиями, о которых он уже имел представление во время своих прежних охотничьих походов в районе звероловных фанс. Тигрица была убита заряженным стволом зверолова лисана на тропе, где имеют обыкновение ходить тигры. Заряженный пулями и кусками железа ружейный ствол привязывается к особой скамейке на высоте груди зверя в трех шагах от тропы. Поперек тропы протягивается тонкая проволока, задевая, за которую зверь непроизвольно производит выстрел, посредством устройства особого запала уружейной затравки. Ствол маскируется ветками, а тонкая проволока во время мороза покрывается инеем и становится невидимой. Чтобы не наткнулся на нее человек, он по обеим сторонам ее у тропы делает особые заметки и значки на стволах деревьев. Тигр не знал этой лесной грамоты и не предупредил подругу о грозящей опасности. Лишь только солнце осветило вершину Татудин за своими розовыми лучами, и в тайге исчезли ночные тени, заботливый зверолов Лисан с кошелкой за плечами, вооруженной длинной палкой, вышел из своей фанзы и направился бегом по тропинкам проверять свои ловушки. Много всякого зверя добыл уже за эту зиму Лисан, и дорогого соболя, и колонка, и белку, но ни разу еще не посчастливилось ему добыть тигра, лауху. за которого можно взять в нингуте не менее тысячи даянов заметив что тигры часто посещают эти места и проложили даже тропу по хребтам и увалам он поставил на одном из хребтов заряженный ствол предварительно заговорив его у знакомого старика знахаря чтобы пуля положила зверя на месте бодро шагал Лисан по тропе взбираясь на хребет где стоял его заряженный ствол он знал хорошо что хищники бодрствуют только ночью а потому смело и уверенно шел вперед к своей цели в надежде увидеть на тропе хоть свежий след тигра поднявшись на перевал хребта и постояв немного у кумиренки врезанной в ствол старого кедра он направился по старым следам тигров к тому месту где недавно прикрепил свой надежный ствол солнце поднялось уже высоко в тайге стояла тишина и только дятлы постукивали по стволам деревьев да попискивали рябчики Пригретая зимним солнцем, серая белка выскочила из своего дупла и, сев на задние лапки, уставилась с любопытством на согнутую фигуру зверолова, шагающего внизу под кедрами. До ствола осталось шагов сто, не более. Лисан остановился и стал прислушиваться. Тихо было в тайге. Пройдя еще шагов пятьдесят, зверолов стал за выступом скалы и бросил нетерпеливый взгляд вперед. Отсюда ему хорошо было видно место, где спрятан был ружейный ствол. Он всматривался в чащу и ясно разглядел красновато бурое тело тигра, распростертое на тропе. Радости его не было границ. Он увидел добытого зверя и представил себе тысячу даянов, взятых за его тушу. Не рассуждая более и без необходимых предосторожностей, кинулся он вперед к своей добыче и остановился как вкопанный, не дойдя до нее нескольких шагов. Поглощенный горем и обуреваемой жаждой мести, Великий Иван лежал недвижимый около своей мертвой подруги. Но вот в тишине тайги он слышит чьи-то торопливые шаги по скрипучему снегу. Это не четвероногий зверь, а двуногий. Шаги приближаются. Слышнее, слышнее. Сама судьба посылает ему на расправу виновника его неутешного горя. Вот он сам стоит перед ним, согнувшись под ношей своей кошелки. вперив безумный, полный ужаса и страха, взор в грозные, судившиеся зрачки, владыки гор и лесов. Ван поднялся и продолжал гипнотизировать своим уничтожающим взглядом человека, потерявшего волю, инстинкт самосохранения и рассудок. Человек и зверь стояли друг против друга и состязались силою своих взглядов. Но человек оказался слабее и уступил зверю. Лисан опустил глаза. Сознание его померкло, тело как мешок упало на снег, кошелка покатилась в сторону. Видя перед собой живой труп, неспособный не только к активной борьбе, но и к малейшему сопротивлению, тигр подошел к нему, перевернул его лапой, лицом кверху, обнюхал и, отойдя в сторону, прилег, положив голову на лапы. Глаза его не отрывались от человека. Он ожидал борьбы и боя насмерть. Но надежда его не оправдалась. Великий Иван трупы не трогает, поэтому он будет ждать, когда проснется человек, чтобы вступить с ним в бой. Придя немного в себя, Лисан пошевелился и поднял руку к глазам. Этого было достаточно. Тигр взревел и бросился на него, придавив его свою двадцатипудовую тушей. Затем, схватив его поперек тела в пасть, подбросил вверх, как кошка мышь, и поймав на лету, подбросил еще выше. Тощее тело зверолова после этих полетов рухнуло в снег и осталось недвижимо. Одно только дыхание и сокращение мускулов грудной клетки обнаруживало жизнь. Заметив, что жизнь еще теплится в слабом теле, хищник подошел к нему, взял его обнаженную голову в свою пасть и сжал челюсти. Послышался хруст ломаемых костей черепа и протяжный стон человека. алая кровь окрасила белую пелену снега и стекала темными струйками из глубоких отверстий оставленных клыками хищника на бритой голове зверолова жизнь легко оставила это сухое и дряблое тело так как ей не за что было держаться месть хищника была удовлетворена почувствовав что жизни нет в теле двуногого он ощупал его всего своими зубами и убедился что оно еще может утолить его голод Но для этого необходимо было его раздеть. Операцию эту выполнить было не так легко, Ивану пришлось повозиться, срывая зубами и когтями плотную, подшитую ватой одежду. Покончив с этим делом и взорвав мелкие клочья ватную кофту и штаны, хищник принялся свежевать бледное, желтоватое с синими жилками тело человека. Кости хрустели, как соломинки на могучих зубах хищника. В полчаса от человека не осталось ничего. Он весь, со всеми внутренностями, вошел в объемный желудок зверя. Лесные кумушки, конечно, не преминули прилететь на этот таежный обряд погребения, и безумолку трещали, летая над лесом, прыгая по снегу, собирая ничтожные остатки кровавой трапезы. Удовлетворив свою месть и свирепый голод, Ван вспомнил о подруге и, подойдя к ней, хотел опять поставить ее на ноги. Но застывшее тело отказалось повиноваться и было твердо, как дерево. Обнюхав его в последний раз и лизнув своим горячим языком мертвый, остекленевший глаз, Тигр забросал свою подругу сыпучим сухим снегом и, медленно шагая по тропе вверх хребта, удалился в глубь тайги. Неугомонные лесные кумушки до самого вечера не могли успокоиться и долго еще слышались их крики на гребне хребта, где остались кровавые следы лесной драмы. И невысокий сугроб снега над телом убитой тигрицы. Товарищ погибшего зверолова молодой Футай долго ожидал его возвращения и, не дождавшись, ушел в Нингуту сообщить родным и знакомым с целью организовать поиски, так как ввиду появления в окрестностях великого вана решиться на это дело одному было чрезвычайно рискованно. Только в конце зимы, когда снег уже ставил на солнопеках, родные Лесана нашли клочки его одежды. и труп убитой тигрицы на одном из горных отрогов Татудинзы. Насыпав на этом месте кучу камней и совершив курение благовонных свечей, они вернулись домой в Нингуту, построив там кумирню в честь великого горного духа.